глава 27 я увидел ее в 247 столько было на часах когда я на них посмотрел на этот раз девушка появилась чуть раньше чем прошлой ночью я не спал ждал когда она материализуется глаз не сомкнул что моргал не считается но все равно момента когда она возникла не уловил как-то проскользнула через слепую зону в моем сознании. Как всегда на ней было бледно-голубое платье. Поставив локти на стол и подперев ладонями щеки, она тихо разглядывала картину. Я, затаившись, наблюдал за ней. Картина. Девушка. Я. Стороны возникшего в комнате неподвижного треугольника. Девушка не сводила глаз с картины, а я не сводил глаз с девушки. Устойчивая, непоколебимая геометрия. Но тут произошло неожиданное. — Саеки-сан! — сам того не ожидая, выговорил я. У меня в мыслях не было окликать ее. Просто так получилось, чувства перехлестнули через край, получилось еле слышно, но девушка все равно уловила мой шепот, и один угол неподвижного треугольника обвалился. Независимо от того, хотелось мне этого втайне или нет, девушка смотрела на меня. но несосредоточенным, внимательным взглядом просто беззвучно повернула в мою сторону голову, которую по-прежнему подпирала руками, как будто ощутила легкое движение воздуха, хоть и не понимала толком, что происходит. Видела она меня? Не знаю. Но мне хотелось, чтобы она меня заметила, обратила внимание на мое существование. «Саеки-сан!» — повторил я, безуспешно борясь с желанием произнести ее имя вслух. Быть может, мой голос испугает ее, насторожит, заставит покинуть комнату, а если она здесь больше не появится? Ужас! Впрочем, ужас — даже не то слово. Так вообще можно лишиться всех ориентиров, всякого смысла, и все же... Я не сдержался. Ее имя срывалось с моих губ независимо от мыслей. Почти автоматически теперь девушка смотрела не на картину, а на меня. По крайней мере, взгляд был устремлен в тот уголок пространства, где находился я. Разобрать, что написано у нее на лице со своего места, я не мог. Мешали тучи, которые ползли по небу, и не давали лунному свету выполнять свою работу, делая его зыбким, трепещущим. Судя по всему, дул порывистый ветер, но звуки с улицы в дом не проникали. «Саэки-сан!» — опять позвал я. Нечто неотвратимое надвигалось на меня. Уносила, толкала вперед, отняв ладони от лица, девушка поднесла правую руку к губам, словно говоря, «Не надо, молчи». Это ли она хотела сказать?» Если бы я мог прямо здесь заглянуть ей в глаза, прочесть в них, что она сейчас думает, чувствует, понять, что хочет сказать мне своими движениями, на что намекает. Однако все это скрывал тяжелый, плотный мрак, висевший в комнате среди ночи. Еще не было трех. У меня вдруг перехватило дыхание, и я зажмурился. Мне показалось, будто я проглотил дождевую тучу. Когда через несколько секунд я открыл глаза тучи, Девушка исчезла. Стул, на котором она сидела, был пуст. По крышке стола бесшумно скользили тени от туч. Я слез с кровати, подошел к окну, посмотрел в ночное небо. И задумался. О времени которого не вернешь. О реке, о течении, о лесе, о ключевой воде. Думал о дожде, грозе, скалах, тенях. Все это было во мне».